Глава пятая. Наказание. Поскольку и Чиньин, и Хасяосяо выглядели слишком напуганными, Мэнвань поручила Лаусию доложить о случившемся генералу и сказала, что отправит Чиньина вместе с Хасяосяо домой. Хосему закрыла лицо руками и вытерла оставшиеся слезы, затем подняла ладонь и указала на двор неподалеку. — Командующий, не обязательно провожать нас. Мы живем прямо здесь. мэн -Вань широко раскрыла глаза от удивления, посмотрела на двор, потом снова на нее. — Рядом с поместьем главы провинции? Но это не предусматривает. Ее осенило на половине своей фразы. — Неужели женщина, которая спасла сегодня его превосходительство генерала, — это ты? Хосему кивнула, накрыв свое сердце ладонью. — Смиренно подтверждаю, это я. В глазах Мэнвань вдруг вспыхнул огонь, и в них больше не было ни жалости, ни беспокойства. Она сделала два шага вперед и вцепилась в запястье Хасему. — У тебя и правда дурные намерения. Ты так обдуманно пытаешься подобраться к генералу. Что ты хочешь сделать? Дать своему господину наводку? Подставить нашего генерала? Хасему рассмеялась будто услышала самую смешную шутку в мире и повторила низким голосом. — Господину... После паузы она продолжила. — Не волнуйтесь, командующая, я не знаю этого, как его там... Гагуна. Если бы я хотела навредить генералу, мне следовало бы запутать его во время нападения убийцы и позволить ему покорно умереть, не так ли? Глаза Мэнвань заблестели. «Значит, у тебя есть скрытые мотивы!» «Это правда!» Хасему посмотрела на руку Мэн Вань, держащую ее за запястье, и подумала про себя, что с этой девочкой подростком действительно трудно иметь дело. Поэтому она просто сказала. «У меня и вправду другие мотивы. Честно говоря, с тех пор, как генерал словно небожитель спустился на землю, чтобы спасти жителей Ляньчжоу от того бедствия. Я влюбилась в генерала с первого взгляда, поэтому мне захотелось сблизиться с ним. Ченин тихонько охнул, его глаза загорелись, а на бледном от страха личике вновь появился легкий румянец. Очевидно, он уже в столь юном возрасте познал всю прелесть сплетен. — Ты! Генерал происходит из знатной семьи! Лишь благородные девушки южной столицы могут стать ему парой! Да как ты смеешь, деревенская девчонка? На лице Мэнвань отразилось презрение. Она была в ярости. Хысыму внезапно наклонилась к Мэнвань, заглянула ей в глаза и спросила Так значит, ты благородная девушка из Южной столицы? Мэнвань поперхнулась и покраснела. Я не в счет. Верно, ты не из знати Южной столицы, как и я. Ты не можешь выйти замуж за Дуан Сюя, как и я но тебе нравится, Дуан Сюй, как и мне. Мы так похожи. Разве это не судьба небес? Нам суждено поддерживать друг друга. Тебе так не кажется? Хэсму улыбнулась и похлопала Мэн -Вань по плечу. Эта девчонка была так подавлена ее странной теорией, что чуть не задохнулась и не смогла вымолвить ни слова. Хэсму неторопливо развернулась и направилась домой, держа за руку Сюй Чинина который не осмелился ее прервать. Она вдруг вспомнила кое что, повернула голову к Менвань и сказала: "Командующая Мэн, благодарю за сегодняшнюю помощь. Но если в будущем у тебя не будет талисмана в руке, то лучше беги, когда вновь увидишь очередного злобного призрака". Она наклонила голову и улыбнулась. Ночь была глубокой, падал снег, и из-под черной вуали смутно виднелось ее лицо. Словно фонарь с черной драпировкой. В конце концов, самые храбрые овцы не должны бороться за свою жизнь с волками, верно? Долгая ночь снова была спокойной. Спокойной в глазах смертных. На кладбище на окраине города вдруг вспыхнул голубой свет, и в нем смутно проступила женская фигура. Когда свет померк, ее матерчатые туфли с узорами в виде облаков вступили на влажную мягкую землю. На ней было бордовое трехслойное платье, расшитое узорами струящихся облаков и жимолости. Такое платье было популярно около ста лет назад. На талии у нее висела подвеска из белого нефрита, вырезанная в форме изящного шестиугольного дворцового фонаря, излучающего голубое сияние. Если бы маленький нефритовый кулон показал свою истинную форму, то это был бы ужасающий фонарь королевы-призраков. Лицо женщины было бледным и безжизненным, с тонкими бровями в форме ивовых листьев, глазами феникса и маленькой родинкой в уголке глаза. Как говорится, гладкая и сверкающая, словно ледяная кожа и нефритовая кость. И это было именно так. Даже среди мертвых есть своя красота. КСМУ унаследовала красоту своих родителей. Ее истинное тело также могло быть физическим. Жаль только, когда это тело предстает перед людьми, становится очевидно, что это мертвый человек. Она покрутила нефритовый кулон на поясе, подняла темные глаза и с ленивой улыбкой сказала. «Выкатывайся!» Женщина в зеленом появилась перед ней в клубах зеленого дыма и тяжело опустилась на колени сильно трясясь Кор королева пощадите имя шао шао и нин хэсэму вытянул руку в воздухе нефритовый кулон на поясе вспыхнул ярким светом и ей в руку легла тяжелая старинная книга с загнутыми страницами она небрежно открыла эту древнюю книгу и перелистывая страницы сказала шао и нин «Шауиниинь, которая умерла в седьмой день третьего месяца года Гэнзы в городе Мули, Дайчжоу». «Да, из семьи рабов». Хэсэму не стало дожидаться, пока она закончит, и воскликнула. «Гуаньхуай!» Тон ее голоса, когда она произнесла эти два слова, отличался от обычного, словно в ее голосе была заключена невидимая сила, как в натянутой тетиве лука сотрясающий воздух. Как только голос затих, взметнулся еще один клубок зеленого дыма, и из него вывалился старик. У старика были морщины по всему лицу, сгорбленное тело, белые волосы и борода до земли, и по человеческим меркам он выглядел по меньшей мере на сотню лет. Он, похоже, причесывался перед тем, как его позвали. Половина его волос была завязана в узел, а другая половина — В беспорядке свисала на землю, что было не только забавно, но и загораживало ему обзор. Королева Гуаньхуай здесь. Он в панике поклонился, а его голос звучал слишком высоко и не в такт, как сломанный гонг. Повелитель призрачного дворца, похоже ли я на это дерево? Голос Хасиму раздался у него за спиной. Гуан Хуай поднял волосы и увидел, что кланяется темному дереву акации. Оно будто смеялось над ним, обнажив зубы и когти. Гуань-хуай быстро обернулся и чуть не споткнулся о собственные волосы. — Королева, прошу простите старика за его слабовидящие глаза. — Волосы повелителя призрачного дворца отросли до такой степени, что можно ошибиться. Так почему бы не отрезать их? Хуай тут же схватился за волосы и сказал, задыхаясь. «Не могу, не могу. Королева ведь тоже знает, что волосы злобных призраков больше не отрастут, если их обрезать». Под началом королевы призраков имелись левый и правый помощники, а также 24 четыре призрачных министра, каждый из которых отвечал за свой призрачный дворец. Хуай был одним из повелителей призрачного дворца. Хэсэму некоторое время смотрела на него, прислонившись к надгробному камню, а потом негромко спросила, постукивая по книге, каково третье правило пятого закона в 32 двух законах золотой стены. Гуаньхуай был похож на ученика частной школы, которого наказал учитель. Он вздрогнул и надолго застыл, прежде чем понял. — Да, ах! Не употреблять в пищу детей младше десяти. Хэсэму захлопнула книгу и указала на ползающий по земле Шао и Нин. Злобный призрак из твоего дворца собиралась съесть восьмилетнего ребенка у меня на глазах. Похоже, что для повелителя призрачного дворца законы не имеют никакого значения. Гуань Хуай посмотрел на Шао и Нин, которая тряслась на земле, и с извиняющейся улыбкой сказал. Эта девочка была злобным призраком совсем недолго, поэтому она пока не очень разумна. — Не очень разумна? Шао-Ини, Наставай, свой черный-белый кувшин. Пусть повелитель призрачного дворца сам увидит, насколько-то невежественно. Хосему с улыбкой посмотрел на Шао-Ини сверху вниз. Шао-Ини вся напряглась. Она была практически повержена в прах. Она жалостливо покачала головой и прошептала. — У меня нет никаких кувшинов. Хэсэму слегка прищурилась и сказала слово за словом. — Я сказала, доставай. Нефритовый кулон, висевший у нее на талии, внезапно вспыхнул ослепительным огнем, и шао Инии вскрикнула. Задрожав, она достала кувшин с выпуклым туловым и узким горлышком. Украшенный детским узором. Как только Гуань Хуай увидел этот кувшин, его лицо изменилось, и он тут же закричал: Фанчан! Фанчан! Поднялось еще одно облако зеленого дыма, и из него вышел высокий худой ученый в белых одеждах. Лицо его было бледным. Он опустился на колени и приветствовал Гуаньхуая и Хэсэму. — Приветствую, повелитель дворца королева! Гуанхуай указал на Фанчана и гневно сказал, «Я доверился тебе и поручил дела призрачного дворца, когда ушел в уединение. Как ты мог настолько халатно относиться к своим обязанностям, что даже не заметил, что злобный призрак дворца тайно копила духовные огни?» Это возмущенное обвинение полностью оправдывало его самого. Было очевидно, что он знал, что больше не может прикрываться, и искал козла отпущения. Только что он был стар и слабо видел, а теперь вдруг его зрение улучшилось, и он сразу понял, что это за кувшин. «Вы пытаетесь нанизать Танхулу одну за другой за раз?» Хэсэму улыбнулась и взяла из рук Шао Эньинь черно-белый кувшин. На нем был изображен ребенок в набедренной повязке, играющий на кундзюй. яркий и интересный рисунок. В таком чудесном кувшине Хранились шесть детских духовных огоньков, которым не исполнилось и десяти лет, слабых, но чистых. Убийство ребенка младше десяти лет — первое преступление, а накопление духовного огня — второе. Как следует поступить по закону? Почтенный ученый в белом низко поклонился и печально сказал. Молю королеву проявить снисхождение и отпустить иньинь. Она не хотела ослушаться королеву. При жизни у Ининь было четверо сыновей, которые ушли из жизни один за другим. В конце концов, она умерла при родах, когда родила своего пятого ребенка. В сердце Ининь живет обида, поэтому она стала блуждающей душой, а затем превратилась в злобного призрака спустя сто лет. Ее навязчивая идея, как злобного призрака, иметь наследника, она не может себя контролировать. «Я молю королеву сжалиться над ней и пощадить ее!» Гуань Хуай тут же бросил свирепый взгляд на Фанчана. Хэсему некоторое время разглядывала злобного призрака, похожего на ученого, с ног до головы, а затем лениво произнесла. «История ее жизни ясно описана в призрачной книге. Зачем ты мне ее повторяешь? Мне все равно, собиралась она ослушаться меня или нет». Но в моем положении... Хэсаму сделала паузу. Ее глаза постепенно становились все холоднее. «Моих законов нельзя слушаться!» Фанчан опустил голову и стиснул зубы. Хэсаму подошла к нему, слегка склонилась перед ним и улыбнулась. «Тебе нравится Шао Ининь?» «Министр!» Фанчан быстро взглянул на Шао Ининь. «Значит, ты жалеешь ее и потакаешь ей, скрыв правду?» «Ни в коем случае!» Хэсэму погладила нефритовый кулон на поясе и беспечно сказала. «В мире есть поговорка, что баловать ребенка — все равно, что убить его. И то же самое верно в отношении между влюбленными». Фанчан, казалось, хотел сказать что-то еще, но Гуань Хуань заговорил первым. Тот отругал его. Королева права. Каждый прием пищи должен быть оценен по достоинству. Ты усвоил принципы, когда был человеком, но забыл их, когда стал призраком. Ты должен бережно относиться к Рису, когда ешь его. Но можешь быть таким небрежным, когда ешь людей? Гуань Хуай подмигнул Фанчану и велел ему замолчать, глядя на выражение лица Хасаму. Шао Ини Ни скручилась на земле бормоча. Я надеюсь, что королеву вынесет и не мягкий приговор, учитывая, что это ее первое преступление. Хасаму взглянула на праведного Гуаньхуая, рассмеявшись. Это злобный призрак твоего дворца, и, само собой, разумеется, что именно вам решать, как с этим справиться. Фанчан обрадовался, услышав это, а Гуаньхуай вздрогнул. Как и ожидалось, Хасаму подошла к Гуаньхуаю, и похлопал его по сгорбленному плечу. «Ты разберешься с ней, а я с тобой. Идет?» «Старый министр, сейчас я отдыхаю. Диан Ай и Яньке присматривают за царством призраков от моего имени. Ты же отправляйся и получи свое наказание сегодня. Можете не говорить мне, как вы с ней поступите. Если через семь дней ее имя все еще будет в призрачной книге...» Мы обсудим это снова. Хэсему даже не взглянула на Шао Инь и Фанчана, распростертых на земле. Она снова похлопала Гуань Хуаи по плечу и исчезла во вспышке голубого света. Королева этот старый министр почтительно прощается с вами. Гуань Хуай глубоко поклонился, а затем вздохнул с облегчением, словно Хэсему была горой давящей на него. Когда она ушла. Его спина немного выпрямилась. Он медленно повернулся, убрал свои смешные белые волосы, посмотрел на Шао и Нинь и Фанчана, стоявших на коленях на земле, и с раздражением сказал. Фанчан, ах, Фанчан, что я могу тебе сказать? Защищать свою возлюбленную, это ладно, но ты смеешь перечить королеве? Даже если ты будешь рассказывать королеве до конца жизни о том, что сделала Шао и Нинь, она все равно не успокоится. Шауини с ужасом посмотрела на Фанчана, и прежде чем она успела выразить свою мольбу, Гуань Хуай снова стал ругаться. «Теперь тебе страшно? А ведь ты была так счастлива накапливать духовные огни, убивая детей!» Он был, очевидно, очень старым человеком, и его голос напоминал сломанный гонг. Но когда он ругал кого-нибудь, то был полон энергии, а его борода вздымалась на целый чип вверх. Фанчан успокаивающе погладил Шао и Нинь по спине своей тонкой ладонью. С решительным выражением на лице он поклонился и сказал. «Господин повелитель дворца, вы самый старший во всем дворце призраков, и королева должна вас уважать. Фанчан умоляет вас, пожалуйста, помогите, и Нинь. Я готов работать, как вол и лошадь, и никогда не забуду вашей доброты». Гуаньхуай некоторое время смотрел на Фанчана, затем протяжно вздохнул и сказал: Мне больше трех тысяч лет. Ну и что с того? Хэсему было меньше ста лет, когда она подавила восстание в царстве призраков, а мы в кровью 24 призрачных дворца. Треть повелителей дворцов исчезли пеплом на ее руках. И кто из них был не намного старше ее? Если бы ее нрав не смягчился немного за последние сто лет. Сказанных тобой слов хватило бы, чтобы превратить тебя в такой же пепел тысячу раз. Фан Чан на мгновение остолбенел и понял, что смысл слов Гуанхуая заключалось в том, что Шао Ининь не будет спасена. В отчаянии он упал на землю. Как только это дело будет улажено, ты можешь пойти извиниться перед королевой от моего имени. Не забывай говорить поменьше. Королева редко ищет нас, когда отдыхает, и тем более не любит, когда ее беспокоят. Гуань Хуай похлопал Фанчана по плечу, посмотрел на Шао Нинь, которая дрожала на земле, покачал головой и ушел. Он не мог позволить себе обидеть Хасему, эту капризную и самую одаренную королеву призраков в десяти поколениях. Примечание Ледяная кожа и нефритовая кость китайская идиома, описывающая кожу женщины как сверкающую и гладкую, Танхулу. Засахаренные фрукты на палочке знаменитое китайское лакомство Цудзюй старинная китайская игра с мечом, напоминающая современный футбол Чи традиционная китайская мера длины. Один чи равен 33 см. Работать как вол или лошадь. То есть работать очень усердно.